«Боюсь, что нет. В голосе, сообщавшем о вашем отсутствии, слышалось явное неудовольствие. Люди, диктующие на автоответчик, стараются говорить бесстрастно, вежливо, отчетливо, но никогда раздраженно. «Понимаю. Молодая Мерлин говорила мне о вас и предупредила, что вы захотите побеседовать со мной. Что я могу сделать для вас?» Я очень надеялась, что смогу встретиться с вами и задать важные для моих будущих мемуаров вопросы о вашей покойной пациентке. Это сугубо конфиденциальный интерес, которым я не имею морального права поделиться с ее друзьями или родственниками. Вы можете быть спокойны, я умею хранить тайны и верен медицинской литике. вспомнив что она слышала накануне вечером в Эль вино о грязных докторах Уиллоу поймал у себя на мысли следовало опередить доктора согласен тогда почему бы вам не встретиться со мной этим утром как вы уже слышали я сейчас не занят насмешливо подчеркнул доктор тренер К сожалению, я занята. Именно утром, через 15 минут, требуется мое присутствие в офисе внутренних дел. Ну, я буду свободна сегодня после полудня. Если ваш кабинет закрыт до половины пятого, мы можем встретиться чуть раньше. Хм, у меня есть несколько визитов на дом. Но я должен и пообедать. Так... Ленч у Мейс оф Хоннор на Q Road. В когда вы сможете? В четверть второго, сказала Уиллоу, проглотив слюнки при мысли о еде. Она должна сообщить миссис Рушем, чтобы она не спешила готовить обед. Договорились. Увидимся в Мейс of Honor. У меня не слишком много времени. «Поэтому, если вы опоздаете, я начну обедать, постараясь не опаздывать». Казалось, все идет как надо, когда Уиллоу добралась до своего офиса в крепости у Куин-Анс-Гейт и выслушала отчет подведомственного ей персонала о том, что сделано с тех пор, как она была здесь последний раз. Все они казались очень занятыми, и делали именно то, что она просила. Уиллоу тепло приветствовала своих сотрудников, этого не случалось в те времена, когда гражданская служба целиком заполняла ее жизнь. Сандра, самая исполнительная служащая, сообщила, что директорат по делам мест заключения предложил Уиллоу познакомиться с тюрьмой строгого режима под названием Грейт Гарден в Беркшире, начальник которой был членом нового комитета. Посещение было намечено на пятницу в 11 часов. Вспомнив, что похороны Глории состоятся в тот же день в половине четвертого, Уиллоу попросила, чтобы визит был перенесен на 9 часов, так, чтобы у нее хватило времени даже в случае непредвиденных обстоятельств вернуться в Лондон. Затем Уиллоу обратилась к Раймонду Биту, который уже составил новый план, образовательной работы в тюрьмах Великобритании, он также успел переговорить с тюремным психиатром о возможности радикальных изменений в прежней системе образования с благородной целью сохранения душевного здоровья заключенных. Единственное, чего Раймонд не успел сделать, получить соответствующий отзыв членов Ассоциации тюремных офицеров, о реакции чиновников на любые изменения в устоявшейся системе образования заключенных. Думаю, что визит в тюрьму можно на какое-то время отложить, решила Уиллоу. А теперь расскажите мне о своих изысканиях, обратилась она к Раймонду Биту. Беседуя с ним, Уиллоу так увлеклась его проектом образования, что не заметила. Как пролетело время? Было без четверти час, а Раймонд уже опаздывал на важную встречу. Ее собственная встреча с доктором на Кью оказалась под угрозой.